Студия «Медиакнига» представляет Андрей Белянин, Дарья Менделеева «Ученица царя обезьян» Читает Павел Конышев Где я? Почему вдруг стало так темно? И тесно. Я упираюсь плечами, головы не поднять, ноги скрючены, колени давят на подбородок. хе, -хе. нет. Не могу поверить, что этот пустоголовый бык смог поймать меня. Но я слышу, как он ревет и бьет копытами от восторга. Подожди, подожди, рогоносец. Неужели ты действительно думаешь, что так легко смог обвести вокруг пальца великого мудреца равного небу? Сейчас я тебе покажу. Мне бы только выпрямиться. Мне бы... Я бы... Проклятье! Плечи упираются в стенки темницы. Ничего не получается. А это животное только еще больше хохочет. «Я размажу тебя по великой китайской стене, безмозглый Яогуай!» «Как же здесь душно и пыльно! Может, удастся чихнуть погромче?» и превратить прочные стенки своей тюрьмы в тонкую бумагу, было бы здорово. Нет, чихнуть не получается. Ничего не получается. Почему? Бесконечность спустя. Что это за звуки? Какие странные голоса. Сколько времени я здесь провёл, Наверное, тысячи лет, и уже стал совсем сморщенным, как головастик, выброшенный из дурно пахнущего пруда под палящее солнце или сушеный банан. Даже бык больше не приходит позлорадствовать. Он спрятал меня где-то? Наверняка этот рогатый Яугуай со своими погаными демонами сейчас устроил праздник в пещере. «Скребущие облака» и думает, что может заставить мир навсегда забыть мое имя. Но я не позволю себя забыть. Я — великий мудрец, равный небу. Я — каменная обезьяна, родившаяся на жерле вулкана из небесного камня. Я... Ой! Что происходит? Опять по голове. «За что?» В маленькую панельную комнату ворвалось солнце, и Ольга на мгновение зажмурилась. Пожалуй, даже хорошо, что ее окно выходит на детский сад. Дети, конечно, ужасно шумные, но зато не проспишь, с ними никакой будильник не нужен. Девушка зевнула, потянулась и поправила одернутую занавеску. Что ж? Раз в университет сегодня не надо, значит, самое время заняться уборкой. Нужно в очередной раз доказать родителям, что она способна жить самостоятельно. Ольга осмотрелась, с чего бы начать. Потом сгребла мелочь со стола и привычно побросала монетку за монеткой в дешевую керамическую копилку-обезьянку, поправила домашний халатик Собрала светлые волосы в хвост, надела желтые перчатки с ладошками в пупырышках. За работу. С пылесосом по квартире. Темные вещи в стиралку. Весь мусор в два пакета. Теперь на очереди полки и шкаф. Ольга осторожно встала на табурет. Прошлась по корешкам книг. Ловко вкрутила радужный веник в самые труднодоступные места на антресолях, протёрла фланелевой тряпочкой стеклянные дверцы. Вроде все чисто, не прицарапаешься. Взгляд упал на шкатулку с украшениями. Девушка аккуратно смахнула пыль срезной шкатулки и уже вернула ее на место — А потом вдруг табуретка покачнулась, Ольга пискнула, неаккуратно махнул рукой и зацепила рукавом халата копилку. Глухой бздынь с высоты в полтора метра. И вот на полу вместо уродливой обезьянки только черепки и два-три десятка монеток. «Давно надо было выкинуть этот хлам», — проворчала блондинка. Выбрала из осколков монеты, собрала черепки и выбросила в мусорное ведро. «Ну, а теперь завтрак!» — решила она, направляясь на кухню, но замерла на пороге. На втором табурете, привалившись плечом к холодильнику, сидел молодой мужчина. Увидев, что она заметила его, незваный гость бросил в девушку монетку. «И еще одну, и еще!» «Ай!» Ольга пыталась уворачиваться, но монеток у него было много, и кидался подозрительный гость, очень метко. «Ай, больно же!» «Хи-хи-хи!» Осклавив белые зубы, хохотнул он в ответ. «Вы!» Девушка прервалась, уворачиваясь от очередной монетки. «Ты кто такой?» «Хи-хи-хи!» «Ты мне скажи!» — снова рассмеялся мужчина. Ольга прикрыла кухонную дверь, прячась за ней от обстрела. «Вот только разбей стекло в двери! Убью кроваво!» — шепотом пообещала она, но незнакомец почему-то услышал. «Понял». Удивительно, но он действительно сразу перестал бросаться деньгами в хозяйку дома, И вообще постарался принять самый благообразный вид, насколько это было возможно в его ситуации. На вид лет двадцать семь-двадцать восемь, грязный, темные волосы взъерошены, странная мешковатая одежда грязно-серого цвета, кожа смуглая, глаза узкие, но лицо вроде приятное. «Китаец?» «Кореец? Вьетнамец? Японец? Казах какой-нибудь?» Лихорадочно перечисляла Ольга, наблюдая за ним в приоткрытую щель. «Что смотришь?» — не выдержав, спросил гость. «Любуюсь тобой», — саркастично ответила девушка, уже смелее распахивая дверь. «О да, мне известно, что я красавец!» Самодовольно улыбнувшись и слегка откинув голову, ответил мужчина. «Мне часто приходилось слышать об этом. Но я должен, раскрыв свою душу, как ладонь, честно сказать тебе, желтоволосая белокожая женщина, что мое каменное сердце холодно, словно лед с вершины горы Золотого Дракона, и я никогда не смогу!» «Ты кто такой?» Перебив его, обещающую быть долгой речь, спросила Ольга на всякий случай, прикидывая, как далеко от нее находятся разделочные ножи и сколько времени ей понадобится, чтобы допрыгнуть до тумбочки, чтобы хоть чем-то вооружиться. — Что? — сбившись, растерялся незваный гость. — Кто ты такой? — с готовностью повторила блондинка, как бы невзначай делая пару шагов по направлению к стойке с ножами. — Я? — — искренне удивился мужчина. — Ты не знаешь, кто я? — Ага, под дурака косит, — догадалась девушка. — Надо и дальше тянуть время. Пусть думает, что он контролирует ситуацию. Пока я... — Быстренько... — Ап! — Ты кто такой? — уже гораздо увереннее повторила она, добравшись до ножей и встав рядом у плиты. — И как ты вообще тут оказался? — О! — О! «Наивная, желтоволосая женщина!» Равнодушно сомкнув веки, протянул узкоглазый. «Если ты думаешь, что сможешь нанести урон моему телу этим скромным орудием, которым только и можно что пилить тушку цесарки, ведь оно ужасно тупое, и разрезать им давно ничего нельзя...» то я развею твои иллюзии, хоть это и огорчит тебя. Мало того, что я, обладающий семидесятью двумя магическими умениями, способен на очень многое, но сейчас мне даже не понадобится магия. Прежде чем твои белые пальчики дотянутся до рукоятки этого несуразного, лишенного должного баланса клинка, Я не только успею вырвать из твоей груди трепещущее сердце, но даже и съем его, наслаждаясь вкусом этого горячего сосуда жизни. Твое бездыханное тело! Ты не ответил!» Вновь прервала его речь бесцеремонная девушка. «Ах, да!» — вспомнил ее собеседник, легко перескакивая с одного на другое. «Твои вопросы законны, но бессмысленны». «Разве не очевидно, что ты сама освободила меня, разбив мое узилище?» «Какое еще узилище?» «Раскрой свой разум, глупая женщина, откуда я могу знать? Мне неизвестна форма или название моей страшной тюрьмы, потому что изнутри она напоминала каменный мешок с узкой прорехой в потолке». И в эту прореху ты, неразумная, иногда скидывала вот эти медики, которые падали вниз, больно ударяя меня по голове. Прорычав последние слова, он не выдержал и запустил еще одной монеткой в Ольгу. «Ай, в копилку, что ли?» Не поверила она. «Хочешь сказать, что ты сидел в этой уродской копилке обезьяне «Ну, конечно! Обезьяна! Какая жестокая ирония!» «Уродливая обезьяна из обожженной глины. Этот проклятый умован не мог не поиздеваться надо мной напоследок. Безмозглый бык и шутки у него дурацкие». «Так», — решительно встав перед странным гостем, сказала Ольга. «Ты думаешь, я поверю, что ты сидел в этой маленькой копилке? Извини, мне не пять лет». «В сказки не верю. Более правдоподобные версии будут?» «У меня нет версий, а есть лишь истина, которую ты уже услышала, но твой разум слишком приземлен, чтобы поверить в нее». «Вот не надо оскорблений и лапши на уши». Не унималась девушка. «Говори, как ты сюда попал и кто ты такой, иначе я сейчас полицию вызову». «Полиция?» Приподняв мохнатую бровь, поинтересовался узкоглазый. «Это кто? Стражники? Типа того!» — подумав, решила Ольга. «Тогда зови их! Мы все повеселимся!» — равнодушно пожав плечами, ответил гость. Что же касается твоего второго вопроса, то я не могу понять, как ты могла задать его. Вероятно, ты необразованна, словно мышь, крадущая рис с полей провинции Ухань. Чё? Знай же, белокожая женщина, что перед тобой сидит на этом неудобном табурете, словно на каменном троне, сам великий мудрец, равный небу, прекрасный царь-обезьян Сунь-Укун. «Сунь что? Какой царь? Каких таких обезьян? Ты прикалываешься, что ли?» У ее собеседника нервно приподнялась верхняя губа, обнаружив внушительные клыки. Но он сделал пару глубоких вздохов, чтобы успокоиться, и терпеливо объяснил. «Просто прими как данность, что сам Сунь-Укун — прекрасный царь обезьян, — Рожденный на вулкане из небесного камня, сидит в своей тесной хижине и проявляет смирение, достойное самого золотого Будды, чтобы объяснить тебе истину, которая и так лежит перед тобой словно жемчужина на серебряном блюде, но которую ты не желаешь понять. «Весь Китай знает мое имя, спроси любого крестьянина, любого вельможу, самого мелкого чиновника, монаха в самых изношенных одеждах, благородного генерала, увенчанного шрамами и славой, и даже нефритового императора, чьи подвески на шляпе звенят, ударяясь друг от друга тяжелыми бусинами под влиянием своенравного ветра». «Все они сразу скажут тебе, кто такой!» «Я счастлива за императора, крестьян, бусины и весь Китай!» Холодно ответила Ольга. «Но мы не в Китае, так что я не обязана знать какого-то там китайца. Вас вообще почти полтора миллиарда!» «Как это мы не в Китае?» Ее гость удивленно вскинул брови и, оглянувшись, впервые посмотрел в окно. «Но разве это не монастырский сад на вершине заснеженной горы, с которой мы спустимся в живописную долину, усыпанную цветами и плодородными полями крестьян, выращивающих рис с круглыми и овальными зернами, а также бурый рис, приготовление которого долго и...» Кажется, он сам понял, что увлекся. Явно заплыв не в ту сторону, поэтому предпочел оборвать свой монолог на полуслове и вопросительно уставился на девушку. — Не Китай? — Ну, мягко говоря, нет, — пожав плечками, сообщила она. — Так что же это за земля, желтоволосая женщина? Не томи ожиданиям прекрасного царя-обезьян! Не испытывай мое терпение, расскажи все, что мне надлежит знать. И отойди, наконец, от этих смешных железных орудий, имеющих форму ножей, но недостойных называться ножами, они все равно тебе не помогут. Ольга тяжело вздохнула. В словах непонятного китайца была такая уверенность, что одна мысль хотя бы протянуть руку к ножу казалась уже не самой лучшей. «Ой, все, ладно», — согласилась она, отступив на два шага и прислонившись спиной к стене. «Ты не в Китае, а в России. Мы не на горе, а в спальном районе. Сейчас зима, конец декабря. Снег в это время года совершенно нормальное явление. На улице, в принципе, тепло, но в такой одежке ты там околеешь». «Хи-хи-хи», — -хи. очень медленно хихикнул гость, после чего... Резко изменился в лице и даже немножко позеленел. «Я могу сварить тебе рисовую кашу в качестве утешения», — неуверенно добавила она. «Ну, а потом ты сразу свалишь». «Не в Китае? Зима? Всё это неправильно?» «Так, мне пора, женщина». «Ты дала мне приют, и в благодарность за это не убью тебя. Прощай!» Он встал, подпрыгнул, потер ладони между собой и... «Так как там?» Ольга молча смотрела на него, приподняв бровь и скрестив руки на груди. «Почему не получается?» — озадаченно пробормотал он. «Что конкретно?» «Переместиться в пространстве или хотя бы во времени». «А, подумаешь, у меня это тоже не получается», — фыркнула блондинка. «Не смешно, женщина», — сурово ответил так называемый царь. «Из какого неведомого материала изготовлена твоя хижина?» «Может быть...» Он препятствует мне воспользоваться своими магическими умениями. Открой окно. Я седлаю ветер и унесусь отсюда в свою прекрасную страну. Ага, сейчас. Бегу и спотыкаюсь окна распахивать. Ты вменяемый вообще? Зима на улице. Выметайся через дверь. Ну или могу балкон открыть. Так уж и быть. Через пару минут припирательств на тему кто пойдет впереди, а кто сзади, не ударит ли узкоглазый по голове доверчивую девушку, не даст по шее белокожая варварка прекрасному царю обезьян и так далее. Девушка провела своего гостя в комнату, где, распахнув балконную дверь, выпустила его на балкон. «Холодно!» Едва не переходя на виск, закричал китаец, подпрыгнув почти до потолка. — Какой ледяной пол? Ты хочешь убить меня, женщина? — Нет. Я хочу, чтобы ты поскорее исчез отсюда. Ольга открыла окно и, с хрустом, втащив на балкон примороженную москитную сетку, сделала широкий приглашающий жест рукой в сторону заснеженного парка. — Велком! Китаец решительно сдвинул брови, высунул нос за окно, поежился, помялся и сунулся обратно Ветер ждет язвительно напомнила хозяйка также ежись Ускоглазый гость одарил ее уничтожающим взглядом, но тем не менее взяв два шага для разбега щучкой выпрыгнул с балкона и По маковку ушел в большущий мягкий сугроб, рухнув с высоты второго этажа. Ольга от души рассмеялась. Что ж, этот китаец хоть и ненормальный, но смешной. Вряд ли он представляет опасность. Вообще-то родители всегда учили ее, что опасно доверять чужим людям. Да и Булгаков предупреждал, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Все правильно, но если бы загадочный царь-обезьян хотел ограбить ее, убить или еще чего похуже, он бы уже давно это сделал, а раз нет, так почему бы и не помочь человеку, пока он не превратился в ледышку? «Эй, ты ничего себе не сломал?» — спросила она у выкарабкивающегося из снега китайца. Мужчина сурово молчал, лишь пыхтел и одновременно стучал зубами, сбивая с себя снег и притаптывая замерзшими ногами. «Обойди дом, а лучше обеги», — предложила Ольга. «Найди четвертый подъезд и заходи. Домофоном пользоваться умеешь?» «Что это еще за неведомый артефакт?» «Ясно». Она поставила оконную сетку обратно, закрыла балкон, накинула на плечи теплую дутую куртку с капюшоном, сунула ноги в меховые тапки-лапки с невесомой подошвой и спустилась вниз. В подъезде было прохладно, но батареи хоть как-то грели. Высунув нос из подъезда, Ольга увидела, что китаец бежит вдоль дома, высоко поднимая ноги и озираясь по сторонам. Она открыла дверь пошире, чтобы он увидел ее. «Давай шустрей, а то холодно!» «Холодно, холодно, холодно!» Стуча зубами, как эхо повторил он, запрыгивая в подъезд и бегом поднимаясь на второй этаж. «Зачем ты живешь в такой ужасной стране?» «Ну, я бы попросила!» — проворчала блондинка, запуская гостя в квартиру. «Я, конечно, не патриотка». Но совесть-то надо иметь. У нас тут красота вообще-то, настоящая зимняя сказка. У вас тут холод, снег, смерть, — вы запил капризный китаец. Я должен срочно покинуть это проклятое место и никогда сюда не возвращаться. Ты должна поднять меня выше, на крышу этого огромного, как гора здания. Спрыгнув с крыши, я точно смогу оседлать ветер и улечу в прекрасную Поднебесную. «Ага, нашел дурочку. Так и скажи, что хочешь суициднуться, вот и вешаешь мне лапшу на уши». Искренне разозлилась Ольга, пропуская гостя в дом. «Вот только я тебе помогать не буду. Мне, знаешь ли, не хочется сидеть в тюрьме из-за того, что тебе жить надоело. Ни на какую крышу ты не выйдешь и никуда не спрыгнешь. Хватит, напрыгался уже». Хочешь, выметайся и своди счета со своей жизнью где-нибудь подальше. А меня в соучастницы преступления не втягивай. Мне еще диссер писать. Я не хочу умирать, глупая ты женщина. Я просто хочу оседлать ветер и улететь в Китай. Закричал отогревающийся мужчина. Почему мои магические способности не работают в этом мире? — Слушай, мне надоело. Как там тебя? Сунь-Укун вроде? Так вот, Сунь, я еще не завтракала даже, а тебе не мешало бы отмыться. Так что вот, держи. Она открыла шкаф, торжественно вручила гостю мамин махровый халат, полотенце и стоптанные тапочки, и указала на дверь ванной. Иди, мойся. В розовом дозаторе шампунь, в белом жидкое мыло, бальзам для волос в оранжевой баночке. на бортике в ванной зубная паста в стакане торчит запасная щетка в шкафчике можешь пользоваться со смесителем сам разберешься аккуратней он с горячей воды на холодную резко переключается не аж парся и не отморозь себе ничего угу. ох да ладно увидев одновременно удивленный возмущенный и растерянный взгляд того кто упорно продолжал называть себя царем обезьян Ольга сдалась. — Пойдем. Сейчас я все тебе объясню и покажу. — К чему лишние слова? — возразил ее новый знакомый. — Лучше просто сама вымой меня, не тратя времени на бессмысленные речи. Мой меня, женщина! Мой меня всего! — Что? — вытаращилась покрасневшая блондинка. — Ты совсем, что ли? С какой радости мне тебя мыть? — Но я же царь! пытался объяснить очевидное нахальный китаец, когда гневная девушка, не церемонясь, толкнула его кулаком в грудь. «Подданные могут с благоговением мыть мое голое тело, мой статус это позволяет!» «Слышь, в смысле, ты, короче, не наглей тут!» Ольга вовремя опомнилась, поймав себя на том, что от возмущения чуть было не перешла на нелитературный язык гопников. Никакая я тебе не подданная. Приперся ко мне в квартиру непонятно как. Из моего окна выпрыгнул. снегом он на ногах в дом натащил. А теперь мне тебя еще и мыть надо. Может быть, лучше просто спустить тебя с лестницы назад. На улицу в мороз. Не пугай меня, женщина!» Храбро отмахнулся китаец, но тему закрыл. В течение 15 минут... Девушке пришлось проводить подробный инструктаж в ванной, демонстрируя все тонкости современной гигиены. Ее собеседник изумленно приподнимал брови, подпрыгивал от неожиданности, одобрительно пофыркивал и, согласно угукал, удивленно покачивая головой и аккуратно касаясь кончиками пальцев до начищенного до блеска смесителя и лейки душа. Ему все тут нравилось. Но когда хозяйка квартиры оставила его одного в ванной, через несколько секунд она услышала возмущенный вопль с переходом на виск, плеск воды, прыжки и глухие звуки ударов. Тем не менее узкоглазый гость явно не собирался сдаваться. В общем, примерно через полчасика распаренный и закутанный в теплый халат Суню-кун, смешно шаркая с падающими тапочками и сияя мокрыми волосами, вышел на кухню. Только теперь девушка вдруг отметила, что, наверное, он даже своеобразно красив. У него хорошая фигура, правильные черты лица и... «Ты что, не закрыл кран?» Стонущая Ольга срочно бросилась выключать воду. А потом еще и надо вытирать пол, чтобы окончательно не затопить соседей. Казалось, в ванной мылся самый грязный из всех китайских буйволов. Драные одежды царя обезьян валялись на стиральной машине, льнянчатая занавеска с цветочками висела на двух колечках, а синтетическую мочалку в форме сердечка можно было смело выбросить на помойку. Ну, зеркало не разбил, Раковину не сорвал, душ не выломал, и на том спасибо. Волшебный высокий сундук, от которого веет холодом, начал ворчать на меня, едва ты ушла. Предупредил ее китаец, отсев от холодильника к раковине прямо на пол. Что это за странная шумная магия? Это холодильник. Ты так и будешь продолжать издеваться, утверждая, что ты какой-то там укун? «Цуню-кун», — строго поправил ее мужчина, — «прекрасный царь-обезьян». «Ага, великий мудрец, равный чему-то там. Я этот бред уже слышала», — утомленно парировала Ольга, вытирая натруженные руки кухонным полотенцем. «А также про то, что ты из копилки вылез, как джин из лампы. Теперь давай серьезно, кто ты, откуда». Паспорт или справку об освобождении в твоих вещах я не нашла. Так ты бомж. И прекрати сидеть на полу в мамином халате. Я его только позавчера постирала. Пересядь в холодильник, он не кусается. Сегодня уж точно. Знакомец-незнакомец послушно поднялся и осторожно присел на указанную табуретку. Холодильник, рыкнув на него последний раз, выключил мотор и затих. и китаец с облегчением прислонился к нему спиной. Так было гораздо теплее. «Кто такой бомж?» поинтересовался он, не теряя нить разговора. «Лицо без определенного места жительства», пояснила блондинка, включив электрический чайник. Чайник зашумел, гость слегка напрягся, но совладал с собой и не вздрогнул от неожиданности. «Нет!» «Я не бомж. У меня есть место жительства. Мой дом — гора цветов и плодов. И я обязательно вернусь туда, чтобы встретить рассвет и закат, насладиться тонкими ароматами лотосов и вкусом бананов, свисающих так низко, что даже лежа в сочной траве до них легко дотянуться рукой». «Я счастлива за тебя, за лотосы и бананы», ничуть не вдохновившись рекламой его исторической родины, Ответила девушка: "Хоть какие-то документы у тебя есть?" "А что такое документы?" Прорычав, Ольга сходила за своей сумочкой и достав оттуда паспорт, сунула его гостю под нос. Сунь Укун раскрыл документ, удостоверяющий личность, аккуратно пролистал, понюхал и даже чуть-чуть лизнул уголок. "Дорогая бумага!" Много явных надписей и тайных знаков, которые видны лишь на свету. Женщина на этом рисунке похожа на тебя. Он ткнул пальцем фотографию. Это и есть я? Поразительно, — покачал головой китаец. Нет, такого документа у меня нет. Но это же всего лишь бумага. Бумагу всегда можно выправить. Нам нужно лишь обратиться к чиновнику, и он выпишет мне хоть сотню таких бумаг. э нет! Это так не работает!» Последующий час, завтракая черным чаем и отварным рисом, несколько разочарованный царь-обезьян узнал, что для того, чтобы выправить такую бумагу, нужно показать чиновнику другую бумагу, и даже не одну, что в холодильнике нельзя спать в жару, а можно лишь хранить продукты». что электричество — не магия, спички стоят дешево, на дворе 21 век, и что самое неприятное, зима тут еще надолго. Теперь меня надлежит называть несчастный царь-обезьян. Он надул губы, недовольно косясь на белые шапки деревьев за окном. — Ага. — Посуду помой, — ответила Ольга, вставая из-за стола. — Не понял. — А что непонятного? Я тебе готовила, на стол накрыла, а посуду мыть сегодня — твоя почетная обязанность. Суню Кун с сомнением и отвращением покосился на грязные тарелки. «Давай, — Давай-давай, не тушуйся! — подбодрила его жестокая блондинка. — Процесс со времен Древнего Китая не сильно изменился. Вон губка, вон моющее средства. Воду ты уже умеешь включать. Вперед! Я царь. На всякий случай грустно напомнил мужчина, но послушно поплелся к раковине и аккуратно приподнял рычаг смесителя, чтобы открыть воду. — Только хорошо тарелки мой, чтоб скрипели. И кастрюлю не забудь. А я пока электронную почту проверю. Она раскрыла планшет и первым делом проверила сводки новостей, надеясь увидеть в разделе новостей информацию типа — Сегодня из психиатрического стационара сбежал псих азиатской наружности, считающей себя царем обезьян. Психиатры его ищут, санитары по нему плачут, таблетки и уколы скучают. Суню-кун, вернись, мы все простим. Но, вы? нет, ничего подобного ни в одном паблике не было. «Мой-мой, тщательные три посуду!» подбадривала девушка, обиженно косящегося на нее китайца. Мысль о том, что с утра она вообще могла его испугаться. Сейчас выглядела абсолютно нелепой. Милейший мужчина, и симпатичный, и послушный, и в хозяйстве полезный. Может, пока оставить его себе? Задумавшись, Ольга автоматически открыла свой Инстаграм, чтобы добавить новую запись. Конечно, она слышала, что ведение электронного дневника — занятия небезопасное, так как выставлять на показ свою жизнь неразумно и прочее, прочее, прочее. Она и сама не понимала, зачем ведет эту инсту, которую читают-то человек 10-12 ее знакомых, не больше. Ведь ничего такого уж скандально интересного в ее жизни не происходит. И все-таки... — Эй, царь-обезьян! «Посмотри на меня!» — не очень вежливо попросила блондинка. Суню-кун нервно обернулся, капая на пол пеной с намываемой им кастрюли «Щелк!» — сработала камера планшета. «Отлично! Ты крут! Продолжай мыть!» Мужчина, ничего не поняв, пожал плечами и отвернулся к раковине. «Свежая фотография!» после наскоро проведенной коррекции тут же отправилась в девичий инстаграм. «У меня дома случайно завелся царь-обезьян. Вроде китаец. Как его вывести? Мелок от тараканов поможет или лучше сразу дихлофосом? Вот заставила его посуду мыть. Хоть какая-то польза. А дальше что с ним делать?» Выложив пост, Девушка ввела в поисковой строке слова «Сунь Укун» и нажала кнопку поиска. Затем вышла по первой же попавшейся ссылке на статью из Википедии и быстренько пробежалась глазами. — Так, тут написано ты вообще литературный персонаж! — уведомила она насухо вытирающего руки китайца. Он заинтересованно изогнул правую бровь. Про меня написали трактат? Ага, юмористический. И родился ты не на вулкане. Тебя это как бы поделикатней сказать. Будда высидел или Гуань-инь? По слогам прочитала девушка. Что? Сжав полотенце руками, вскрикнул мужчина. Как это? Ну, типа кто-то из них. Сел на камень, нагрел его теплом своей... м В общем, своим теплом, а потом вылупился ты. Похоже, это был не камень, а яйцо. Так ты не обезьяна, что ли? Обезьяна живородящая, а не яйца кладущая. Ты утконос. Или, может, ехидна?» Прищурившись, чтобы получше рассмотреть его, вслух рассуждала Ольга. «Хотя не на ехидну, не на утконоса не похож». «А может, ты рептилоид?» заила девушку Аннунак с планеты небиру Ты прилетел на землю, чтобы поделиться с людьми знаниями и помочь человечеству совершить скачок эволюционного социального и технического прогресса Ихи самым злобным выражением лица холодно ответил ее гость: Я Сонь Укон прекрасный царь обезьян с горы цветов и плодов, рожденный на жерле вулкана из небесного камня!» Срываясь на крик, напомнил он. Блондинка умиротворяюще подняла руки. «Ок, без вопросов. Из камня так из камня. Я не собираюсь менять систему твоего бреда. Оно мне не принципиально. Давай лучше вот о чем подумаем». Отвлекая китайца, она дипломатично перевела тему. Надо тебя одеть по-человечески. Денег у тебя, конечно, нет. Китайц промолчал, усаживаясь на свободную табуретку. Ясно. Я так и думала. У меня тоже, знаешь ли, бюджет ограничен. Я скромная аспирантка, а не дочь олигарха. На какие-нибудь штаны и куртку в секонд-хенде я наскребу, но на больше не рассчитывай. Собирайся. Девушка встала и вышла с кухни. Куда? — крикнул ей вслед Суню-кун. — В магазин, сказала же. — Холодно. Женщина, ты смерти моей хочешь? Купи мне одежду сама, а я подожду тебя здесь и с благодарностью ее приму. Он доковылял до комнаты, путаясь в полах широкого халата и с любопытством уставился на хозяйку, решительно открывшую шкаф. — Ага, конечно. Чтоб я тебя тут одного оставила? и вернулась в пустую квартиру, из которой ты вынесешь все, что не приколочено? Нет уж. Пойдем вместе. Я не обворую тебя, женщина. Я же царь обезьян. Мужчина присел на диван и гордо задрал подбородок вверх. Я умею быть благодарным тем, кто мне помогает. Вопрос закрыт. Идем вместе. Обрезала Ольга, вытаскивая из шкафа тоненькую дубленку. И не мог бы ты не называть меня женщиной? Я девушка вообще-то». «Девушка?» «Ну да. Это, наверное, разумный эквивалент французской мадмуазель или английской мисс». «Как много лишних слов для обращения к женщине. Зачем?» Недоуменно пожал плечами китаец. «Есть женщина, есть мужчина. Все просто». «Ок, тогда называй меня по имени».